«Александр, вы сильно заняты?» Алекс оторвал от панели затуманенный взгляд и развернулся в сторону раздавшегося голоса. В проеме двери стоял Сталин, одетый в джинсы и худи с надписью на груди «USSA FOREVER». Советский Союз был в этой реальности весьма популярен у молодежи кап-стран, и бренды, выпускающие молодежную одежду, никак не могли это игнорировать. А вслед за ними тянулись и все остальные, например, производители товаров для занятий спортом и отдыха на природе. Так что подобную надпись вполне можно было увидеть и на стенке палатки, и на раме горного велосипеда, в любой точке мира. Нет, парень помотал головой, выходя из полутранса, в который он впал, слушая и отбирая музыку, которую собирался снова отволочь в прошлое. Его идея с новой музыкой сработала даже не на сто, а на все двести процентов. Вот только подбор произведений казался не совсем точным и правильным, вследствие чего не все мелодии, которые он отобрал, выстрелили, как ожидалось. Несмотря на то, что он вроде как отбирал именно те, что в других реальностях стали суперпопулярными. Впрочем, этому было свое объяснение. Уж слишком сильно мелодии и ритмика части подобранных им песен отличались от привычных людям того времени. А ведь для любого человека совершенно новое чаще всего означает новизну лишь где-то процентов на 60. Остальные 40 должны быть привычными и понятными, иначе не воспринимается. Так что прежде, чем человечество оценило рок, по миру прокатилась сначала волна популярности джаза и блюза, по поводу которых первое время довольно многие ворчали. И как можно слушать эту какофонию После чего дошло до рок-н-ролла и только лишь затем до самого рока. Причем начальное восприятие нового стиля как «безвкусной какофонии повторялось на каждом этапе. В брось же новой ритмики и музыкального стиля без прохождения через подобные этапы, увы, оказался, так сказать, частичным выстрелом в молоко. Поэтому «Сикстин Тонс», например, сразу после своего появления зашла на ура, а, скажем, композиции «Пинг Флойд», на которой у Алекса было куда больше надежд, зависли напрочь и раскрутились только в самом конце сороковых, на этапе рефлексии по поводу недавно закончившейся войны. А из всего Квиновского наследия выстрелило только «We will rock you». Но даже та не слишком большая часть, которая сумела выстрелить, сумела действительно потрясти основы. — Я вам нужен? — Да, мне понадобится ваша помощь. — Но не срочно. Я могу подождать, пока вы освободитесь. — Да я, в принципе, уже могу, а то что-то уши совсем закладывать начало. — Музику подбираете, — понимающе кивнул Сталин. «А что это вы такое случили недавно? Легкая такая мелодия. Про бомбардировщиков». «Мы летим, ковыляя во мгле», — Алекс усмехнулся и потер виски. «Ну, это я больше для отдыха. Появилась тут у меня идейка подобрать несколько песен в качестве таких неофициальных гимнов для родов войск — пехотинцев, связистов, танкистов, артиллеристов, летчиков-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и так далее. Вот и собираю потихоньку подходящее. Ладно, он поднялся на ноги. Я готов. Что надо сделать? — Ви позволите? Иосиф Виссарионович вошел в комнату и прошелся вдоль панорамного окна, как будто он был в своем кабинете в Кремле. Пять дней назад они со сталиным вернулись из огромного многомесячного путешествия по миру. Вопреки ожиданиям Алекса, первой страной, в которую они отправились, когда все вопросы с документами были благополучно разрешены, оказался вовсе не СССР, а США. В Нью-Йорке они прожили две недели, после чего переехали в Детройт, затем в Чикаго. Потом настала очередь Филадельфии, из которой они отправились в двухнедельные путешествия по маленьким городкам Новой Англии на арендованном автомобиле. Затем был перелет до Сан-Франциско, где они снова арендовали машину и совершили автомобильные путешествия до Лос-Анджелеса и Сан-Диего, заехав по пути в национальные парки Йосемити и Изион. А заодно и в Лас-Вегас, где Иосиф Исарионович с крайне задумчивым видом проиграл в казино аж на 122 доллара. Впрочем, если говорить откровенно, он не столько играл, сколько рассматривал играющих. Что Алекса, если честно, весьма удивило, ибо он предполагал, что Сталин окажется более азартным. Кавказ же как никак. Потом они прилетели в Сан-Сальвадор, где опять взяв Friend-O-Care автомобиль, двинулись на юг по пан-американскому шоссе. Это путешествие закончилось за 350 километров до Дорьенского пробела, в аэропорту Панамы. Примечание. Участок неосвоенной территории на границе между Панамой и Колумбией, являющийся единственным разрывом в панамериканском шоссе. Ширина разрыва составляет 87 километров. Из которого они перелетели в Лиму, в которой задержались аж на три недели. Как сказал Иосиф Исарионович, нужно было сделать паузу, чтобы впечатления слегка осели и уложились в памяти. Ну и продумать дальнейший маршрут. Вот интересно, сколько времени прошло, а разница в уровне жизни между США и теми странами, через которые мы проехали после него, как бы даже не увеличилась по сравнению с той, что была в девятнадцатом и начале двадцатого века, задумчиво произнес Сталин, когда спустя эти три недели они сидели в аэропорту Лимы, ожидая рейса в Сидней. Почему так? Вроде же здесь двести лет со времен принятия американцами доктрины Монро, Никто не мешал им развить их пресловутую демократию до таких висот, чтобы полностью подконтрольные им страны достигли их уровня. А ведь этого не произошло. Помнится, от этой фразы Алекс впал в некий ступор. А ведь действительно, он всегда считал, что, так сказать, западная система власти – самое лучшее, что изобретено человечеством в этой области. Да, не без недостатков, но эти недостатки скорее не порог самой системы, а результат несовершенства людей, которые ее составляют. Так что не хрен пытаться придумывать какие-то новые измы, а надо просто взять и повторить то, что уже проверено временем и вполне себе работает. И именно к этому он старался так или иначе подталкивать руководство СССР почти в каждом такте. А тут, на тебе, целый континент, на котором практически не случилось никаких измов, ну, кроме Кубы, которая и по территории, и по населению на фоне всего континента не слишком далеко отстоит от уровня статистической погрешности, а люди и страны, как были в жопе 200 лет назад, так и сейчас очень недалеко от нее ушли. Все. Весь континент. Более того, если кому-то, какой-то стране удавалось в какой-то момент чуть-чуть приподняться, то это случалось, как правило, только если национальные правительства начинали жестко противостоять США, да и продолжалось, увы, очень недолго. Потому что американцы подобного не прощали и задействуя все возможности от ЦРУ подразделений американского корпуса морской пехоты и до местной мафии, с которой все тоже ЦРУ как и все его предшественники на протяжении всего этого времени вполне себе неплохо контачило, довольно быстро ввергали подобную страну в жесточайший кризис. Блин, похоже, как-то не окупаются все эти проверенные временем рецепты, как и двухсотлетние послушные следования за США. Потом была Австралия, Сингапур, Индия, Бангладеш, Кампучия, Судан, Сомали, Китай и Япония то есть как страны, достигшие высочайшего уровня развития, так и полные аутсайдеры. И каждый из этих стран Сталин отнесся с крайним вниманием. Ну а из Токио они уже наконец-то перелетели во Владивосток, где снова взяли машину и отправились в большое путешествие по Союзу, продлившееся почти четыре месяца, один из которых они почти полностью провели в Москве. Ну, а по десять-двенадцать дней уделили еще и Сталинграду, Киеву, Тбилиси и Ленинграду. Городов же, где они задерживались дня на три-четыре, было больше дюжины. «Понимаете, Александр», — заговорил Сталин, — «я очень многое узнал и обдумал в процессе нашего путешествия, и теперь гораздо лучше представляю те мотивы и побуждения» которые двигают как народными массами, так и руководящие ими элиты. И должен сказать, во многом вы правы, когда по-товарищески критиковали нас за излишний оптимизм в деле воспитания нового человека, а также за попытки понять и направить движение человеческого социума середины и уж тем более конца XX века «Используя для этого методики и инструменты, разработанные в середине и конце XIX-го», Сталин вздохнул. «Мы утверждали, что марксизм — живое и развивающееся учение, но при этом сами способствовали тому, чтобы оно стало догматическим, а наши преемники окончательно закрепили эту ошибку». Иосиф Исарионович вновь прошелся вдоль окна, после чего продолжил. Марксизм должен расти и развиваться. Вместе и параллельно с тем, как растет и развивается человеческий социум. Глупо же видя, как изменяются технологии практически во всех областях, в том числе и тех, которые оказывают прямое влияние на социум то есть связь, логистика, транспортная связанность телекоммуникации, социальные сети и продолжать работать с ними практически теми же методами, что и сто лет назад. А мы и наши преемники этого не поняли, либо поняли слишком поздно. Но Советский Союз же здесь сохранился, робко уточнил Алекс. Горячность Сталина была ему несколько непонятна. В этой реальности, на его взгляд, СССР представлял из себя нормальную, технологически развитую державу, прочно обосновавшуюся на втором месте в мире по экономической и военной мощи, с, так сказать, многоукладной экономикой. Этакий слегка более сильный в военном отношении Китай, его изначальной реальности. Правда, без миллиардеров ищут большим засилием партийной бюрократии. А вот миллионеры вполне себе имели место быть. Рублевые. Но здесь рубль был вполне себе конвертируемой валютой. Ну, как юань в его реальности. Причем торговался он дороже доллара. И что тут Иосифу Виссарионовичу могло не понравиться? Да. Но какой? И какие у него перспективы? С мукой в голосе воскликнул Сталин. ви посмотрите статистику. Две пятилетки назад мы начали снова отставать от США по темпам развития. И к настоящему моменту объем нашей экономики составляет всего лишь 73% от экономики США». Примечание. Максимальное соотношение ВВП СССР и США было достигнуто в 1975 году. Когда значение объема ВВП СССР поднялся до 43% от ВВП США, затем началось падение. И это при том, что доля США в мировом ВВП, достигнув пика в конце сороковых, начале пятидесятых, также начала снижаться. А ведь на двадцатом съезде ВКП(б) Примечание. В этой реальности переименование ВКП(б) в КПСС не произошло. «Бела поставлена задача стать экономикой номер один в мире еще к концу четырнадцатой пятилетки. То есть это должно было произойти более двадцати пяти лет назад. А мы не то что не добились этого, но и снова стали отставать. Или взять глобальные проекты. Постоянная база на Марсе так и не построена» хотя по планам она должна была начать работу еще в начале 20 пятилетки. Луна так полноценно и не включена в народнохозяйственную деятельность. Лунный туризм можно не считать, он просто убыточен. С турпотоком 8 тысяч человек в год он не окупает даже транспортные расходы, а ведь есть еще содержание инфраструктуры и Иосиф Исарионович сокрушенно махнул рукой. Потом вздохнул. — Ладно, это не ваши заботы. Тем более, что главное вы уже сделали. Сталин улыбнулся, успокаиваясь. — Помогли нам оказаться здесь и наглядно увидеть эти проблемы. И можете помочь еще больше. — Так я всегда с готовностью встрепенулся, Алекс. — Не сомневаюсь. И вот какая помощь мне от вас понадобилась. Мне нужно, чтобы вы рассказали мне, чем текущая реальность отличается от предыдущих. Что именно здесь по-другому, а также, что у нас с вами получилось, а в чем мы ошиблись. Где недосмотрели, а где оказались излишними оптимистами. Много я уже, конечно, и сам раскопал. Но у вас же глаз на подобные изменения куда более наметан, чем у меня, не так ли? Вы сейчас наблюдаете далеко не первую новую реальность. Иосиф Иссарионович хитро прищурился, а потом вздохнул. Эх, если бы у меня была возможность вернуться сюда в будущем такте и посмотреть, что изменится после того, как будут предприняты те шаги, которые я сейчас обдумываю. — с сожалением произнес он. Алекс замер. — Вот это ему никак не... — К сожалению, это невозможно. — И не только потому, что я обещал. Иосиф Исарионович остановился и, усмехнувшись, ткнул в парня ему штуком трубки. — Поверьте, я смог бы вас уговорить. Курить он бросил. После того, как Алекс перед самым отъездом в большое путешествие уложил его в одну частную медицинскую клинику во французских Альпах, где Сталина основательно подлечили и солидно нагрузили на счет этой вредной привычки. Но трубка в его руках время от времени появлялась. Ну да недаром, говорят, привычка — вторая натура. А для парня его вид в джинсах и худи, но с привычной трубкой в руке, тянул на оголтелый сюрреализм. Куда круче работ Сальвадора Дали. Но я больше не могу рисковать и второй раз оставить страну на год с лишним. Тем более для тех изменений в экономическом и политическом курсе страны, над которыми я сейчас работаю, Одного года, который был у меня в распоряжении до следующего перехода, совершенно недостаточно. Да и если я снова заболею на год, то в партии точно возникнет вопрос о моей пригодности к той должности, которую я сейчас занимаю. Годовое отсутствие Иосифа Виссарионовича на, так сказать, рабочем месте было объяснено его болезнью, а также работой над новым крупным теоретическим трудом. Над книгой он действительно работал все время путешествия. Слава богу, с учетом уровня развития сети, на этот раз существенно превышавшего даже тот, что был в изначальной реальности Алекса к моменту его попадания в прошлое, проблемы с доступом к справочным и рабочим материалам во время путешествия не было. Местная сеть уж точно достигла того уровня, который описывали, объясняя, какими преимуществами будут обладать сети стандарта 5G. А то и превысил его Более того, Сталин развернул активную переписку С несколькими весьма известными футурологами, политологами, социологами и философами текущей реальности Среди которых Алекс с удивлением обнаружил такие имена, как Фрэнсис Фукуяма и Венсан де Комп Которые он встречал и в предыдущих реальностях Примечание Фрэнсис Фукуяма американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения. Автор нашумевшей книги «Конец истории» и «Последний человек», в которой провозгласил, что долгие века и тысячелетия искания человечеством наилучшей формы организации социума позади и социокультурной эволюции человека закончена, а ее итогом является сияющее здание либеральной демократии. Венсан де Комп Французский философ входил в леворадикальную группу «Социализм или варварство». В настоящее время возглавляет ассоциацию карнелиса Кастериадиса и руководит исследовательским направлением Высшей школе социальных наук Центр политических исследований имени Раймона Аарона, Франция. Да уж, можно считать доказанным, что закон повторения криминального пути действует не только в криминальной области. Что, кстати, привело Алекса в полное охренение. Как? Как совершенно неизвестный человек, не имеющий за душой ни единой публикации и не являющийся представителем какого-нибудь авторитетного университета или исследовательского центра, мог убедить столь знаменитые и популярные фигуры хотя бы просто ответить на его письмо? Или все дело в калибре самой личности, которая пишет? ощущаемым даже сквозь сухие строчки электронного письма? — Тем более, что те тяжелые испытания, к которым мы так долго готовились, уже практически на пороге, — закончил Сталин. И Алекс облегченно выпустил воздух сквозь судорожно стиснутые зубы. — Ну да, он напрягся. А вы бы не напряглись? — Хм, — озабоченно произнес парень после долгой паузы но вы и спросили. До да этих отличий знаете сколько?» «Ничего. Расскажите все, что сможете вспомнить. Я думаю, за несколько дней мы с вами наберем достаточно материала, чтобы я сумел вывести какие-нибудь закономерности». «Но я к этому не готовился, так что, скорее всего, это будет такой сумбур». «Не страшно. Наоборот». «Мне будет интересно узнать, что именно вы вспомнили вот так, без подготовки. Что вам, так сказать, резануло взгляд?» «Хорошо». Парень встал и, в свою очередь, задумчиво прошелся по комнате и, подойдя к камину, уселся в соседнее кресло. «Ну, во-первых, это первая реальность, которая обогнала мою изначальную». Он бросил испытующий взгляд в сторону Сталина. Тот сидел, откинувшись на спинку, и смотрел на него внимательным, но вполне доброжелательным взглядом. Почему так получилось, я так и не понял. Вроде бы последние несколько тактов я таскал в СССР довольно продвинутые технологии, которые должны были помочь ему выстрелить, и это действительно происходило, но ненадолго десятилетие два максимум три и он снова начинал отставать и от чего то вместе с ним начинал отставать и весь остальной мир в тот день они проговорили долго часов пять их никто не отвлекал вавилов находился в исландии в каком то международном центре нового генома А Межлаук надолго окопался в Швеции, очередной раз просчитывая на суперкомпьютере Стокгольмской школы экономики согласованные планы четвертой, пятой и шестой пятилеток. Очередной, потому что все время вылезали какие-то неучтенные факторы, из-за которых требовалось раз за разом корректировать полученные результаты. Да и без них все равно надо было просчитывать несколько вариантов, вследствие того, что в расчетах присутствовало множество вариативных показателей, которые невозможно было заранее просчитать или предугадать. Например, как угадать, на какую долю немецкой экономики СССР удастся наложить лапу по окончании Второй мировой войны? Или насколько скакнет цена на нефть во время арабо-израильской войны, и как долго этот подъем цен продержится. Да и вообще, в какие сроки эта война случится и случится ли? Ну, в новой мировой экономической реальности. А ведь были еще и параметры внутри страны, которые тоже невозможно было предсказать. Например, тот же уровень приписок. Все это порождало не десятки, а сотни существенно отличающихся друг от друга вариантов. И Валерий Иванович истово считал, считал и считал. Разговор получился интересным и неожиданно продолжился. Вечером, когда они по сложившейся привычке сидели на застекленной террасе, пили имбирный чай, который очень пришелся по вкусу Иосифу Виссарионовичу, и смотрели на гор. Сталин внезапно спросил. «Александр, а вы сильно устали от нашего разговора?» Парень несколько удивленно возрился на своего собеседника. «Да нет, не особенно. Даже интересно было. Оказывается, я довольно много всего помню, ну, из прошлых реальностей. А что?» «Тогда я хотел бы попросить вас снова рассказать мне об отличиях этой реальности от прошлых». «Ну да». Несколько недоуменно кивнул Алекс. «Конечно, я расскажу, но мы же вроде как договорились, что я сделаю это после того, как подготовлюсь». «Нет, я не об этом», — кивнул Сталин. «Этот ваш рассказ я очень жду. Но сейчас я имел в виду всего одну конкретную тему — войну. Просто я вижу, что у вас действительно очень интересный взгляд». Вы обращаете внимание не совсем на те вещи, на которые обратил бы внимание я. Возможно, потому что выросли в совершенно другое время и в совсем другом обществе. А может быть, это средство того, что вы уже прошли очень много тактов. Ну, или скорее и то, и другое вместе взятые. И мне было бы интересно, на что вы обратили внимание в отношении войны. Опять, вот так, без подготовки. Хм, Алекс задумался. Ну, я как-то особенно в это не погружался. А что так? Неужто неинтересно, усмехнулся Сталин. Да не особенно, пожал плечами Алекс. Первые такты, да, как перейду, так сразу же по сети лазаю, а потом как-то не то чтобы приелось, скорее стало работой. То есть не столько изменений искал, сколько смотрел, где накосячил и недоработал, и как это исправить. А в прошлом такте, когда со мной были Триандафилов, Меркулов и Ванников, я этим вообще почти не занимался. Только немного консультировал. И то больше не что и как делать, а что и где искать, и какие моменты не стоит упускать, а на что лучше не рассчитывать. — То есть, совсем ничего не можете сказать? — Да могу, конечно, но это будет очень поверхностно. — Ничего, на первый раз мне и этого будет достаточно, — кивнул Иосиф Виссарионович. — Тогда первое отличие — дата начала войны. Да — Да-да, я помню, вы мне рассказывали, что в вашей изначальной реальности она началась 22 июня а здесь двадцать девятого. В изначальной, да, а так были разные даты, и пятнадцатый мая, и двадцать первое, седьмое июня, так что в этом такте начала войны самые поздние по дате. Почему так, не знаю. Ну да ладно, бог с этим, разберусь попозже. Сейчас расскажу о том, о чем смогу вспомнить с ходу Начнем с техники и вооружения. «Все-таки я инженер, и это мне ближе», — улыбнулся парень, после чего продолжил. Первое, на что я обратил внимание, это то, что никаких особенных прорывных изменений в вооружении и боевой технике РККА по сравнению с прошлым тактом не произошло. То есть я ожидал, что после возвращения Триандафилова и особенно Ванникова к 1941 году чуть ли не Т-72 в производство запустят, но в крайнем случае Т-54» а все случилось как бы даже не наоборот. То есть СССР вступил в войну с куда более слабой боевой техникой, чем на одну реальность ранее». «Как это?» — удивился Сталин. «А вот так?» — усмехнулся Алекс. В прошлом такте у нас к началу 41-го войска уже вовсю вооружались средними танками с лобовой броней толщиной в 60 мм и основным орудием калибром 85 мм. То есть машины куда более похожие на Т-41, чем на Т-76, с которым РККА начали войну в этот раз. Хотя по компоновке тот танк был совершенно другим. Являясь развитием школы танкостроения, которую конструкторы СССР исповедовали все 30-е Запустив производство аж на три поколения техники с боковым расположением двигателя Впрочем, не знаю, как там было в моей изначальной реальности Но в той, в которой я начал интересоваться вопросами танкостроения Также были проекты танков с противоснарядным бронированием подобной компоновки Я, помнится, раскопал подобное Он назывался А-44. Примечание. Погуглите. Даже в Вике есть. Но там он в серию не пошел, а вот в предыдущем такте пошел и оказался для немцев очень крепким орешком. Правда, только до начала 43-го года, потому что немцы к исходу 42-го подобрали, так сказать, ключик к этой технике, оперативно перейдя на 75 миллиметровый калибр противотанковой артиллерии и запустив производство подкалиберные и кумулятивные снаряды, а также сконструировали и поставили на производство гамму своих знаменитых кошек. Я имею в виду «Тигры» и «Пантеры» но ну, на этот раз Владимир Кирякович, похоже, решил слегка сбить немцев с толку. Так что в этом такте войну мы начали с другой машины, тем самым Т-76. Причем, должен вам сказать, этот танк оказался сильно похож на знаменитую «тридцатьчетверку» моей изначальной реальности. Как, кстати, и тяжелые НБ на КВ. Примечание. НБ. Николай Бухарин. Советский тяжелый танк этой реальности. Аналог КВ. И компоновка у них стала классической, то есть с двигателем сзади, и пушки трехдюймовкие, правда, сразу сорококалиберные, а не тот зоопарк, который на них ставился в изначальной реальности, и пулеметная точка на лобовой детали корпуса. Серьезных отличий от Т-34 я у Т-76 нашел только две. Торсионную подвеску и не 12 а 8-цилиндровый двигатель чуть меньшей мощности, чем В-2. Но при сравнимом объеме расположенный поперек корпуса. Всего 400 лошадей. Кстати, движки тяжелых танков НБ и ИС мощностью 600 и 680 сил представляли из себя 12-цилиндровый вариант того же двигателя. Впрочем, немецкие поздние ПЗ-4 при всего лишь чуть меньшей массе вполне обходились 300-сильными, да еще и бензиновыми, то есть с заметным меньшим крутящим моментом, который для танка куда важнее, чем максимальная мощность. Мелких отличий чуть больше и экипаж в пять человек, который на Т-34 появился только у варианта Т-34-85, и отсутствие люка-водителя на лобовом листе, и зенитный пулемет, а также другие, более эффективные средства связи и наблюдения, в том числе перископ и командирская башенка. Тут Алекс почему-то широко улыбнулся. «Ну, в общем, больше похож, чем нет». «А зачем это было сделано?» Ведь вследствие этого нам пришлось во время войны пойти на разворачивание производства новых образцов танков, что, несомненно, вызвало временное падение их производства. Почему? Как вы считаете, пошли на подобные трудности?» Алекс пожал плечами. «Мне трудно сказать, я же не специалист», — он задумался. Тут можно предположить, что, во-первых, это было сделано для того, чтобы заставить немцев сосредоточиться на разработке вооружения и боевой техники, способной противостоять именно такому противнику, с которым они столкнулись в первые дни войны, в то время как у нас уже вовсю разрабатывалось и готовилось к производству новое поколение. Насколько я читал, опытные образцы тех же Т-41 и ИС начали испытания еще в сороковом. Да и то, что армия в 41-м не была вооружена всей номенклатурой кумулятивных и подкалиберных снарядов, хотя они были уже вполне разработаны и не только приняты на вооружение, но и производились, но так потихоньку и на склад, не выдаваясь войска, как, кстати, и РПГ типа фауст патронов моей изначальной реальности, и всякие там колоссы тоже об этом говорит. Примечание. Первые советские ПЗРК разработаны на базе немецких «Люфтфауст» и «Флягерфауст», представлявших из себя пакет из трубчатых направляющих с неуправляемыми ракетами, запускаемых стрелком с плеча. Алекс хитро сморщился. «Ой, чувствую, Владимир Кирьякович хорошо в материалах покопался. Да и Бориса Львовича тоже затянул». «Ну, этого и затягивать не надо», — усмехнулся в ответ Сталин. Сам любую дырку без мыла влезет. Это точно кивнул парень. И, кстати, в ту же копилку вот еще какой факт. Здесь бронированный штурмовик Ил-2 за время войны прошел эволюцию обратную той, которая произошла в моей первой реальности. Там сначала поставили на вооружение его одноместный вариант, и лишь с 43-го года пришли к массовому производству его двухместного варианта. А здесь все получилось наоборот. Сначала в серию пошел двухместный, а с начала сорок третьего начали производить одноместный вариант. Вот как? И почему? Точно не знаю, сам факт отметил, но подробностями не интересовался. Впрочем, кое-какие предположения я готов сделать. Интересно. — Дело в том, что я читал, будто в конце войны, когда наши ВВС завоевали полное господство в воздухе, пилоты штурмовиков начали оставлять своих воздушных стрелков на земле. Это разгружало самолет и позволяло либо увеличить боевой радиус, либо догрузить штурмовик дополнительной боевой нагрузки. Тут Алекс вздохнул. То есть, увы, получилось, что когда штурмовикам были по позарез нужны стрелки, их либо вообще не было, либо их приходилось сажать в кустарно сделанную кабину практически без бронирования и вооружать чем придется, вследствие чего потери среди них были очень большими. А когда самолеты стали штатно оборудовать бронированной стрелковой точкой, выяснилось, что они уже не очень-то нужны. Так что, скорее всего, Владимир Кирякович тоже прочитал нечто подобное. «Хм, весьма вероятно, ви правы», — задумчиво произнес Сталин. «Но вернемся к причинам смены на конвейере моделей танков». «Ага», — кивнул парень. «Я думаю, основная причина в том, что, несмотря на всю подготовку, наши все равно опасались не выдержать первого удара немцев и потерять слишком большую долю промышленного потенциала, и поэтому было принято решение готовиться к долгой войне» вследствие чего, похоже, было решено не выкладывать сразу же все козыри на стол и не наталкивать противника на опасной новой идеи, ну или ускорять его работу над ними. Так что в 41-м войска вооружили только тем, что на тот момент было вполне эффективным, но, так сказать, без большого потенциала. То есть ПТР, а не противотанковые гранатомёты, обычные калиберные бронебойные, а не подкалиберные и кумулятивные снаряды, танки с бронёй в 50 и 75, а не 95 и 120 мм, и с трёхдюймовками, а не с 85 и 105-мм. И сами посудите, всё получилось отлично. Немцы, столкнувшись с Т-76 и НБ, свои орудия ПТО «Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды» с «Носхорнами» и так далее, разрабатывали, имея в виду противодействие именно этим машинам и именно таким противотанковым средствам. А нарвались на Т-41, очень напоминающий Т-44 моей изначальной реальности, и ИСы, а также кумулятивные и подкалиберные боеприпасы полевой артиллерии, и переносные ракетные комплексы ПВО, поскольку, когда понадобилось, у нас уже были не только новые образцы с нужными характеристиками, но и их солидные запасы на складах. За два года вполне успели накопить, не сильно отвлекая мощности от производства продукции, идущей напрямую на фронт вследствие чего, когда понадобилось, смогли сразу массово перевооружить войска и снабжать их, пока шла перестройка под производство этих боеприпасов всех остальных производственных линий. Поэтому немецкие кошки сразу же по появлении перешли в разряд вполне себе драных. Во-вторых, отработка конструкции, потому что, несмотря на отличающийся внешний вид, новые машины взяли от старичков очень многое. Движки, ходовая часть, трансмиссия, вспомогательная силовая установка Все это перешло на новые машины с минимальной модернизацией Но зато полностью отработанными и избавленными от слабых мест Так что переход прошел без особых проблем Так как я как-то не нашел информации, что Т-41 и ИС, пошедшие в серию с ноября 42-го Страдали какими-то серьезными детскими болезнями Согласно мемуарам, с Т-76 и НБ тогда же больше мучились, хотя и их такими уж проблемными не назовешь. Я в свое время про Т-34 и КВ куда больше ужасов читал, и движки у них из строя выходили чуть ли не через 20 часов работы, и пальцы гусениц крошились только в путь, и с прицелами Гимор аж до самого конца войны тянулся. А здесь так мелочи. Так что здесь наши точно хорошо подстраховались. Ну и экономия. Тот же Т-76 был процентов на 30 дешевле и менее металлоемкий, чем Т-41, что позволило сэкономить весьма значительные средства. Да и в освоении промышленностью он из-за этого все-таки был полегче, чем свой более сложный и дорогой потомок. Понятно. А еще какие-нибудь отличия в бронетехнике есть? «Да, много. Например, к моему удивлению, последняя предвоенная серия легкой бронетехники обошлась практически без танков. То есть на базе нового легкого гусеничного шасси клепали все — БТРы, легкие самоходки ПТО, штурмовые орудия, ЗСУ, легкий САУ только лишь противопульной броней, вооруженной 122-мм гаубицами и даже 152-мм мортирами». Причем прелесть в том, что последние были немецкой разработки. Примечание. 152-мм мортира образца 1931 года NM была разработана фирмой Rain Metal. В СССР произведена в количестве около 130 единиц. А вот в Германии ее аналог SIG-33 выпустили в количестве более 4000 штук и успешно применяли всю войну. КСИГ-33 был разработан подкалиберный боеприпас диаметром 300 мм и общим весом 90 кг, который они могли забросить аж на километр. Самоходные минометы, разведывательные машины, машины передовых авиа- и артиллерийских наводчиков, транспортеры боеприпасов и бронированные тягачи переднего края, в которых нашлось место не только расчету, но и БК, и шансовому инструменту, Примечание. Эта последняя серия легкой бронетехники основывается на шасси Т-60 Су-76 нашей реальности, но с дизеля мощностью 165 лошадиных сил. А вот танков с основным вооружением в виде пулемета калибром 14,5 мм, как это было запланировано в той программе, что я приволок Михаилу Васильевичу, почему-то делать не стали. Так что и «Освободительный поход» и «Финскую» наши танкисты здесь, в отличие от прошлых реальностей, прошли на уже довольно стареньких Т-33. А новые, средние и тяжелые танки в этот момент гоняли на полигонах и оснащали ими танковые училища и танковые школы младших командиров. Но в целом, даже учитывая отсутствие последней генерации легкого танка, гамма легкой бронетехники в этом такте оказалась куда шире, чем в любом из более ранних. Например, только в этом такте впервые на вооружении РККА еще до войны появились колесные ЗСУ на базе забронированных полноприводных грузовиков со спаренной установкой 145 миллиметровых пулеметов. Примечание. Чуть более примитивный аналог БТР-40А при условии освоения полноприводных шасси и двигателя ГАЗ-11 в середине 30-х, а также уже имеющегося производства ЗУ-2, не только что вполне возможный, а, по мнению автора, неизбежный вариант. Да и вообще, самым бросающимся в глаза изменением стало резкое увеличение у наших вооруженных сил возможностей ПВО и ПТО. Иосиф Виссарионович нахмурился. «Хм, о противотанковой обороне и понятно, но я читал, что именно немецкая авиация оказалась самым эффективным...» «Нет, парень отрицательно мотнул головой, но затем смутился и поправился. То есть, конечно, да, но только если не сравнивать с предыдущими тактами. И с учетом того, что в этом такте немецкие танки постоянно нарывались». Если не на артиллерию, так на Т-76, НБ или самоходки Если не на них, так на мины Если не на мины, так на бронебойщиков Их в каждой роте сначала по 4 штуки было, а потом и вообще по десятку В противотанковом отделении взвода огневой поддержки А в батальоне уже сразу еще по 10, и уже самозарядных Так что, если сравнивать, то противотанковые возможности у пехоты в текущей реальности на голову превышают все ранее виденное. А уж если и все это по какой-то причине кончалось, так здесь коктейли Молотова и противотанковые ежи начали мутить уже с самого 29 июня. Причем этим занимались даже только-только мобилизованные полченцы ибо памятки по ежам и коктейлям были спущены вплоть до районных партийных органов, которые и занимались организацией ополчения еще к маю месяцу. Вот и мутили их почти в любых мастерских и на авто- и нефтебазах. Так что панцерваффе в этом такте на фоне всех предыдущих выглядит весьма бледно. И вот на их фоне люфт люфтваффе, да, смотрится силой. Но можете мне поверить, в этой реальности орлы Геринга оказались в разы менее эффективными, чем в предыдущей. А если сравнивать с моей изначальной, то и как бы не на порядок. Во всяком случае, если сравнивать Восточный фронт и первой недели и месяцы войны. На Западном немцы тоже выглядят куда слабее, чем даже в предыдущем такте. Но, скорее, из-за того, что в этот раз на Запад они смогли выделить заметно меньше сил, чем когда бы то ни было ранее. И именно из-за того, что все жрал Восток. Совсем все. Без остатка. Хм. Сталин задумался. И чем же было вызвано подобное «жирание»? Ну, во-первых, была резко усилена корабельная ПВО. Тут он смущенно потупился и пояснил. Я столько возился с флотом, что не мог не поинтересоваться, как там обстояли дела на этот раз. — Понимаю, — усмехнулся Иосиф Фиссарионович. — И что там с кораблями? — Да много чего. Все спаренные ЗПО заменили на четверенные. — Примечание. Зенитно-пулеметные установки вооружены 145 миллиметровыми КПВ. Как и большую часть 37 миллиметровых скорострелок, а на линкорах и тяжелых крейсерах смогли впихнуть даже часть шестиствольных. Сразу скажу, в прошлых тактах у нас таких вообще не было, а на Западе шестиствольные «Бафорсы» появились только в самом конце войны. У нас же в этом такте их приняли на вооружение еще перед войной. Потом 37 миллиметровки а чуть позже и средний калибр, получили водяное охлаждение. Что позволило поднять не столько боевую скорострельность, она-то в основном зависит от нескольких других факторов, сколько длительность ведения интенсивного огня. Ну и насколько я успел разобраться, система управления универсальной и зенитной артиллерии СУОУЗа «Круг» В этом такте была создана и принята на вооружение на два года раньше, чем тактом ранее, в 37-м, и с 38-го уже начала ставиться на корабли. А ее наиболее продвинутый вариант — Круг М-2, который американцы ставят даже выше своего Марк-37, а это показатель. Сами же знаете, что американцы — жуткие снобы и считают, что американское априори лучшее в мире — Также сейчас пошел в серию не в 42-ом, а в сороковом году. И за тот год, а также первую половину 41-го до уровня М2 успели модернизировать 80% суоуа кораблей класса от исменинец и более крупных Балтийского и Черноморского флотов, и 30% Северного. Есть изменения и в составе авиации флотов. Так в состав смешанных флотских авиадивизий здесь входят по два истребительных авиаполка, а не по одному, как ранее. — Хм, убедительно, — кивнул Сталин. — Что еще можете сказать? — Самое яркое изменение снова в области ПВО, и это массовое появление зенитных бронеплощадок. — А их раньше что, не было? — удивился Иосиф Виссарионович. «Были, — кивнул Алекс, — и почти такие же. Но раньше они встречались почти исключительно в составе бронепоездов, среди которых, кстати, на момент начала войны в прошлом такте была всего пара-тройка специализированных зенитных. Да и было тех бронеплощадок в составе бронепоезда максимум одна-две. В этой же реальности, как вы, наверное, и сами читали, все бронепоезда до войны были перестроены именно в зенитные. То есть, конечно, как тяжелая бронеплощадка, вооруженная парой 85 миллиметровых зениток в полуоткрытых башнях, так и вышеупомянутые средние артиллерийско-пулеметные с одной спаренной 37 миллиметровкой и одной исчетверенной ЗПУ калибром все те же 14,5 мм вполне могли вести огонь и по земле, что они часто и делали. Но в первую очередь эти бронепоезда были заточены именно под задачи ПВО. Недаром на них также ставили СУОЗа, разработанные на базе Флотской круг. Примечание. СУОЗа — система управления огнем зенитной артиллерии. В штабной броневагон Только более простые и, соответственно, с урезанными возможностями а для работы только по земле на бронепоездах остались лишь бортовые «Максимы». Но они были предназначены в первую очередь для самообороны. Но я имел в виду не бронепоезда, а то, что средние артиллерийско-пулеметные зенитные бронеплощадки сразу, изначально, то есть еще во время их разработки в 1937 году планировалось использовать не только для использования в составе бронепоездов, но и для прикрытия поездов, для чего предполагалось каждому эшелону, действующему в прифронтовой полосе, цеплять одну-две подобных бронеплощадки. Да и станции, и всякие полустанки, и временные пункты разгрузки, которые использовались для полевой разгрузки войск и доставки войска снабжения, сплошь и рядом прикрывали именно ими. Иначе зачем такие большие планы по выпуску? И хотя эти планы, предусматривающие иметь к началу войны только в строевых частях более 500 артиллерийско-пулеметных бронеплощадок, не были выполнены, все равно к 29 июня в строю было уже около 430 единиц. Могу вам сказать, что это очень много а универсальные станки для крупнокалиберных пулеметов, которые по штату имелись в тяжелом пулеметном взводе роты огневой поддержки каждого пехотного батальона. Да во всех предыдущих тактах у нас пехота до уровня полка вообще не обладала никакими возможностями ПВО, нежели залповая стрельба подразделения в направлении воздушной цели или массовое оснащение практически всей и лёгкой, и средней, и тяжёлой бронетехники зенитными пулемётами. Причём уже с весны сорок первого в качестве зенитного начал ставиться калибр 12,7. Ну, насколько я успел прочитать эффективность огня наших зенитных средств, задумчиво начал Сталин, но Алекс его возмущённо перебил. «Да враньё всё это!» Эффективность огня зенитной артиллерии в первую очередь определяется не числом сбитых самолетов, а количеством сорванных налетов и сокращением потерь в прикрываемых зенитчиками подразделениях и на объектах. Я тут натолкнулся на изданные англичанами в 59-м году дневники Кессельринга. Примечание. Альберт Кессельринг, генерал-фельдмаршал Люфтваффе, командующий вторым воздушным флотом один из самых известных и успешных командиров Третьего Рейха. Так он там просто криком кричит по поводу того, что с первого дня войны после каждого налета до половины ударных самолетов из числа тех, что сумели таки вернуться на аэродромы, приходилось снимать с вылетов для ремонта на срок от нескольких часов до нескольких суток а командиры наступающих соединений, где при этом требовали с него поддержку, как будто у него были полностью окомплектованные штафели. Да и 27 тысяч самолетов, сбитых именно зенитчиками, по-любому солидная цифра. Примечание. В нашей реальности за время войны советские зенитчики сбили более 21,5 тысячи самолетов. Тем более, что это на 90% именно ударные самолеты, бомбардировщики и штурмовики. Да и вообще, я считаю, что предложенный американскими историками метод подсчета эффективности зенитных средств путем деления общего числа выпущенных промышленностью стволов на число сбитых самолетов в корне неверен. Американцы в основном работали над морем, где практически отсутствует рельеф, И вражеские самолеты не могут подкрасться к объекту атаки, используя складки местности, и где у радаров практически нет зон затенения. То есть внезапный удар практически исключен. Ну, если, конечно, клювом не щелкать. Да и японские самолеты с точки зрения живучести по сравнению с немецкими ни о чем. Тут Алекс возбужденно взмахнул руками, после чего, кипятясь, продолжил. «И вообще, я каждый раз сталкиваюсь с тем, что они все время ловчат, пытаясь придумать такие критерии оценок, чтобы выставить себя в наиболее выгодном свете. Во всем, хоть в войне, хоть в спорте, хоть в науке», — возмущенно выпалил Алекс. Сталин усмехнулся в усы. «Мол, добро пожаловать во взрослую жизнь, парень». Но тут же вернул разговор в прежнее русло. «Хорошо». «Что еще?» «Массовое оснащение радиолокаторами, причем как ПВО, так и авиации и флота». «Массовое?» — удивился Сталин. «Насколько я успел прочитать, у нас к началу войны на сухопутных фронтах было развернуто всего около 400 рус разных модификаций». «Примечание. Радиоуловитель самолетов. Название первых советских РЛС» то есть, учитывая и самые первые полуэкспериментальные, которые опробовали еще в Испании и на Халхинголе. В предыдущей реальности таких было около 160, причем в Испании их вообще не появилось, а сколько в моей изначальной, даже не скажу. Когда же я впервые уточнил этот вопрос, их было 45. Хм, Иосиф Исарионович задумчиво кивнул. «Понятно. Что еще?» «Десантные корабли. Хотите и сказать, что их тоже стало больше?» «Да, почти в три раза. То есть то, что ми войну для высадки десантов и эвакуации войск использовали обычные военные и даже гражданские суда, совершенно не выбивается из общей практики?» Это делали практически все воюющие стороны, согласно кивнул Алекс. Почитайте, например, с чего высаживались англичане во время печального для них десанта на Дьепп. Примечание. Морской десант вооруженных сил Великобритании и Канады, состоявшийся 19 августа 1942 года и закончившийся оглушительным провалом. Несмотря на более чем четырехкратное превосходство в силах, потери десанта составили более 60%, и ни одной боевой задачи не было выполнено. Для доставки десанта использовались как специализированные десантные корабли, так и мобилизованные гражданские суда. Например, таковым был бывший пассажирский лайнер «Принцесса Беатрикс». 1939 года постройки, доставивший к месту десантирования канадский пехотный полк. — Там такой трэш и угар творился! — Как? — Сталин удивленно вскинул брови, и Алекс смутился. — Простите, это жаргон, — начал он, но, поймав лукавый взгляд Иосифа Виссарионовича, хмыкнул и продолжил. — И в предыдущих тактах мы этим, так сказать, страдали в куда больших объемах поскольку специализированных десантных кораблей во флотах либо не было, либо было мало. А уж таких, которые были способны выгрузить на необорудованное побережье танки или хотя бы артиллерию, так вообще ни одного. И барани, как я понял из того, что вычитал, в первую очередь все ресурсы бросали на боевые корабли, а десантные строили по остаточному принципу, даже когда их и включали в кораблестроительную программу. Но дело не только в них. А в чем еще? Ну, например, в предыдущем никаких построенных перед самой войной в США новых линейных ледоколов на севере не было. Так что пополнение корабельного состава Северного флота путем переброски северным морским путем кораблей Тихоокеанского шло куда медленнее и печальнее. Вследствие чего никакого нарвикского прыжка в ноябре 41 в прежней реальности тоже не было. Примечание. Совместная десантная операция Северного флота и Северного фронта этой реальности, приведшая к захвату Нарвика, что привело к остановке поставок шведской железной и никелевой руды в Германию и перерезанию снабжения немецкой армии в Норвегии вследствие чего она оказалась вынуждена уже через два месяца отступить в Северную Финляндию. Каковое отступление привело к практически полной утрате ею боеспособности вследствие потери почти всей техники и тяжелого вооружения и большим потерям личного состава во время тяжелейшего марша по дикой местности в сильные морозы. Просто не успели за лето накопить на него достаточно сил и средств, и в первую очередь именно десантных. «Хм. Но с объявлением войны Норвегии Бухарин явно поторопился», — недовольно произнес Сталин. «В новом варианте реальности, появившемся после ухода Сталина в будущее, должность советского лидера была занята именно Бухариным». Впрочем, во всех источниках подчеркивалось, что он был только, так сказать, первым среди равных, строго сохраняя сталинский стиль коллективного руководства, который являлся следствием выводов Иосифа Виссарионовича из изучения материалов по путчу. Что там на самом деле было с коллективным стилем, Алекс не разобрался, поскольку не особенно в это и вникал но о том, что Сталин еще в 1934-м начал безжалостно сокращать количество собственных памятников и парадных портретов, он знал. Так что, скорее всего, решение объявить войну Норвегии было общим решением советской руководящей тройки, в которую по-прежнему входили еще и Киров с Фрунзе. Оба, кстати, прошли всю войну и дожили до победы. Не зря Алекс таскал для них лекарственные и общеукрепляющие курсы. Не зря. Так что винить одного Бухарина, пожалуй, не стоило. А с другой стороны, кто считается главным с того и спросом? — Это да, — кивнул парень. Тем более, что, как сейчас уже известно из рассекреченных в восемьдесят седьмом году документов, он сделал это всего лишь за два дня до того, как назначенный немцами министром-президентом Норвегии Квислинг сам собирался от имени Норвегии объявить войну СССР. Более того, планировалось сформировать из норвежских пилотов-добровольцев, членов Квислинского национального единения, одну бомбардировочную эскадрилью и послать ее бомбить Мурманск. Нести возмездие, так сказать. До других городов с территории Норвегии было не дотянуться. И, кстати, это назначение, насколько я помню из прошлого такта, случилось на три месяца раньше, чем тогда. Вот и еще одно отличие. «А если бы он заупрямился и не объявил?» — эдак подначки спросил Сталин. Алекс отрицательно покачал головой. «Не думаю. Во-первых, от него лично дело не сильно зависело. Отказался бы он, немцы точно нашли бы кого-то другого, но Норвегию в войну однозначно втянули бы. Им в тот момент это нужно было просто позарез. А во-вторых, Он, как известно, и сам к СССР относился не слишком хорошо. К тому же лозунг «Сапог врага топчет нашу землю» — лучший способ поднять авторитет непопулярного политика. А Квислинг никогда не был в Норвегии особенно популярным. Но на всякий случай в новой реальности, ну, которая появится после того, как мы вернемся, можно будет попытаться его еще больше на это замотивировать. Например, уже в 1937-м возобновить расследование его дипломатической деятельности на посту секретаря норвежской миссии. Это когда он попался на контрабанде и шпионаже. До этого, похоже, во всех реальностях дело заминали и более к нему не возвращались. Но судя по тому, что я о нем ничего такого особенно не помню. А здесь, возможно, стоит вернуться». Или как-то через жену воздействовать. У него же обе жены русские были. И я сейчас вовсе не о вербовке говорю. Последняя у него, судя по биографии, весьма амбициозная дама отбила у первой жены, и на всех официальных фотографиях она непременно с ним, в опере, на приеме, Гиммлера на аэродроме встречает. Вот и прикинуть, как можно ее использовать. На чувствах поиграть, негатива добавить. Пусть сильно захочет отомстить советскому союзу. Ведь, как известно, ночная кукушка дневную всегда перекукует. Александр, а Вия, оказывается, коварный человек, усмехнулся Сталин. Парень молча пожал плечами, мол, с волками жить по-волчьи выть. И как-то я не вижу, что вы такой уж поверхностный. Да нет, раньше я куда глубже залезал. А сейчас только по верхам проглядел. Что так уж сильно глаза резануло? — Все ж таки эта война у меня не первая, — вздохнул Алекс. Иосиф Виссарионович окинул его внимательным взглядом, после чего произнес. — Хорошо, что еще можете сказать? — Ну, сильно хорошо показали себя инженерные войска. Операция «Минный прыжок», ну, по предотвращению глубокого прорыва 4 танковой группы «Севернее минской через линию Сталина в конце июля 41-го, вообще шедевр, помните? Ну, это когда четыре инженерно-саперных бригады успели с помощью прицепных минных заградителей выставить на направлениях выдвижения танков ГОТА аж 11 минных полос. Парень восхищенно покачал головой. А я-то все удивлялся, чего это Владимир Кирьякович так увлечен всякими вспомогательными войсками, а не танками и боевыми самолетами. «Да, я читал», — согласно кивнул Сталин. «Даже не думал, что сочетание инженерно-саперных подразделений и транспортной авиации окажется столь эффективным средством для оккупирования внезапных танковых прорывов и авиаразведка». Алекс воздел вверх палец. Если бы не Орлы полковника шумелка хрен бы, что получилось. Ну, не хрен, усмехнувшись, начал Иосиф Фиссарионович, но Алекс его горячо перебил. Да не заметь вовремя авиаразведка изменения маршрутов в танковых колонн, немцы вышли бы к Борисову и Лепелю как минимум на сутки, а то и на двое раньше. Они же на преодоление каждой полосы не менее часа затрачивали. А когда наши успевали подтянуть хотя бы минимальные прикрытия, то и до трех-четырех. То есть они могли там появиться к моменту, когда ни о какой устойчивой обороне и речи быть не могло. А знаете, к чему бы это привело? Да к тому, что немцы разгромили бы единственные силы, которые могли бы их остановить прямо на марше, а потом, как минимум, прорвались бы до Орши и Витебска. А также, повернув от Борисова на юг, быстро замкнули бы в котел наши войска, что все еще обороняли Минск. Здесь же наши сумели продержаться в городе еще две недели, до начала августа. А потом смогли большей частью войск планомерно отойти к Смоленску, то есть сохранив технику и тяжелое вооружение. Вследствие чего немцы до зимы так и не смогли прорвать Великолугско-Смоленско-Славгородскую оборонительную линию. А если бы они прорвали, то хрен бы у нас получилось зимнее наступление в Прибалтике. Ну, когда наши попытались окружить под Ленинградом всю группу армии «Север». — Так ведь не получилось, — нахмурился Сталин. — Ну да, — Алекс вздохнул, — вырвались гады. Но ведь почти все танки и артиллерию им пришлось в котле бросить. Да и пленных там тысяч под пятьдесят взяли. Не говоря уж о том, сколько покрошили. Немцы тогда были вынуждены аж на 300 километров от Луги откатиться. Почти к Риге отступили. Наши из-за этого Таллин сумели деблокировать. Да и бомбардировки Пития, <coughs> то есть Ленинграда, прекратились почти полностью. Только из Финляндии бомбардировщики летали. Но там их не так уж и много было. «Да понял я, понял». С улыбкой махнул рукой Иосиф Иссарионович. «И какой весь тратик, Александр? Куда там триандофилы в фрунзе Парень смутился и отвернулся. «Ладно, не обижайтесь на старика», — миролюбиво произнес Сталин. Алекс окинул взглядом фигуру в джинсах, худи с мобильником на на шейном шнурке, от которого тянулся провод наушников, в настоящий момент небрежно заброшенный на шею и едва заметно хмыкнул. Что еще? Ну, возвращаясь к технике, самолеты другие. И внешне, и похожи по характеристикам. Если взять истребители, то модернизированные поликарповские машины, которые пошли в серию в 38-м, по моим прикидкам, по характеристикам почти полностью соответствуют всяким Як-1 и Лак-3 моей реальности а это на минуточку машины появившиеся у нас только в сороковом году ну а те что стали поступать на вооружение в сорок первом по ттх соответствует моему сорок третьему мото и сорок четвертому причем вот ведь прикол движки и у первых и у вторых считай одни и те же ну почти Просто на те машины, что приняли на вооружение в 38, ставили дефорсированные варианты, зато с куда большим ресурсом, аж на до 350 часов. Поэтому, кстати, удалось неплохо подготовить экипажи. Было на чем летать. Хотя аварийность летом сорокового скакнула ой как сильно. Ну так и летали-то сколько? А сорок первого в серию запустили их форсированной версии которые были процентов на 15-20 мощнее, зато их ресурс едва дотягивал до 150 часов. Но с учетом времени жизни самолета в условиях войны, подобного ресурса было вполне достаточно. Что еще? Уж не знаю. Возможно, вследствие того, что промежуточные варианты бронетехники — Я имею в виду, Т-76 и НБ оказались заметно дешевле и менее металлоемкие, чем те, которые встали на вооружение в эти же сроки в прошлом такте. На этот раз РККА к войне смогла достичь такой насыщенности техникой, в том числе и легкой бронированной, что в моей реальности у нее получилось только году 44-му. И то во многом за счет Ленд-Лиза. А тут сами справились. Впрочем... Алекс задумался, может, и не в этом дело. Потому как, если вспомнить, сколько в моей изначальной реальности было произведено всяких Т-27, Т-37-38, БТ и Т-26, то, считай, баш на баш и выходит. То есть по численности так намного меньше сделали, раза в полтора, а то и в два. А вот по, так сказать, общему весу и суммарной мощности двигателей, наверное, выйдет столько же. И это если не считать, что у нас тут экономика куда как мощнее будет. Я тут пару тактов назад подсчитал, что уже тогда СССР только стали за период до 1941 года сумел выплавить не менее чем на миллион тонн больше, нежели в моей изначальной реальности. И если прикинуть, то даже этого дополнительного миллиона на все военные программы вполне бы хватило. То есть не только на бронетехнику, но и на артиллерию, стрелковку и даже на флот. Ну, почти. А сейчас ситуация точно лучше. Так что речь уже не о миллионе идет, а о большей цифре. По спецсталям и сплавам тогда же и в разы. А ведь не только в металле дело. По производству тех же радиоламп и вообще электронных компонентов СССР по сравнению с другими тактами тоже заметно прибавил. Да и автомобилей до 41 сделали тысяч на 450 больше, причем по легковым машинам превышение не менее чем в три раза, а по тяжелым грузовикам грузоподъемностью за 5 тонн так и во все 5 или 6. — Ну, то есть не совсем легковым, а по легковым многоцелевым полноприводникам, типа того же ГАЗ-69, который Борис Львович притащил. А про полноприводные грузовики я и не говорю. — Это хорошо, — мягко кивнул Сталин, а затем поинтересовался. — А что это были за образцы, о которых вы упоминали? — Ой, простите, — смутился Алекс, — просто... Тогда за 30-е наклепали очень много бронетехники, которая отличалась крайне слабыми тактико-техническими характеристиками, и к войне уже вся напрочь устарела. Больше 35 тысяч вроде как. но ну, если вместе со всякими бронеавтомобилями и бронированными тягачами «Пионер» и «Комсомолец» считать, точно сейчас уже и не вспомню. Представляете, сколько на это металла ушло? и сколько топлива они за это время сожгли. Особенно учитывая, что одних только бтшек с 400-сильными и даже более мощными авиационными движками с диким расходом топлива наклепали аж на почти 8 тысяч штук. Здесь же, до конца 1938-го, сделали 8,5 тысяч бронеобъектов всего. Причем две трети из них не танки, а всякие самоходные зенитные установки, бронетранспортеры для мотострелков, бронированные тягачи, легкие штурмовые орудия типа Су-76, которые к началу войны не так уж и устарели. Ой, ну это тоже из других тактов. Была, короче, такая легкая самоходка, очень популярная, кстати» а также САУ-поддержки с меньшими толщиной и площадью бронирования, вплоть до того, что орудие ставили на открытой тумбовой установке. Примечание. Примером подобного орудия является 203-мм американское САУ-М110. Полный вес установки, вооруженной орудием такого калибра, составлял всего 26,5 тонн. Меньше, чем у советской Су-85. И хотя это орудия разного предназначения, Су-85 штурмовое и противотанковое, то есть действующее на переднем крае, а М110 САУ-поддержки, ведущий огонь с позиций, расположенных на много километров в тылу, сам факт того, что 203 миллиметровая самоходка может быть легче 85 миллиметровой весьма показателен но зато с калибрами от 122 мм. Ну, я их уже упоминал. А с 1938-го, ну, когда после Мюнхенского сговора было объявлено, что СССР теперь исходит из того, что новая мировая война началась и теперь будет действовать в соответствии с этим, и до 29 июня еще 5000. То есть практически в два раза меньше. И это легкой. Если добавить еще и средние Т-76 и тяжелые НБ, которые поступали на вооружение исключительно восемь мехкорпусов, примечание, в этой реальности советские мехкорпуса более сбалансированы и по штату ближе к немецким, то есть включают в себя не более тысячи танков, как было в корпусах нашей реальности, а всего около 500, зато куда больше мотопехоты и артиллерии. И отдельные танковые бригады РВГК. Примечание. РВГК — резерв Верховного Главнокомандования. Потому что остальные дивизии получали только буксируемую артиллерию или САУ на легком гусеничном шасси, которое планировалось использовать как подвижные орудия ПТО и поддержки. Ибо наступать на начальном этапе войны никто не планировал, а для контрударов собирались использовать только те самые мехкорпуса и бригады РВГК, то плюс еще почти четыре тысячи. Примечание. В нашей реальности общее число Т-34 и КВ на 22 июня 1941 года составило 1861 штуку. И, кстати, большинство той техники, которую я упоминал, мы в том 41-м потеряли. При отступлении и в котлах. А здесь потери были куда меньше. Да у нас бронетягачи и машины артиллерийских наблюдателей на базе шасси Т-33 в Берлин входили. Фотографии есть. Сталин задумчиво кивнул, а потом уточнил. Почему же вы в этом случае утверждаете, Александр? что замена модели нашего основного танка во время войны вполне оправдана, если бронетехника куда более старого образца, по вашим словам, оказалась вполне на уровне даже к концу войны. «Так надо различать танки, действующие на самой линии огня, и всякие там БТР, тягачи и самоходки поддержки», — возмущенно выпалил Алекс но тут же смутился и продолжил более спокойно. Поймите, танки действуют на переднем крае и принимают на себя весь огонь ПТО, танков и артиллерии противника, а легкая бронетехника действует в лучшем случае уже за ними, второй линией, а то и вообще в тылу, пусть даже часто и в ближнем. Так что огневое воздействие противника на них куда как слабее. Поэтому к началу 43-го, если мы не хотим резкого возрастания потерь, нам точно будет нужно что-то вроде Т-41 с лобовой бронёй в 95 мм и 85 миллиметровой пушкой. Потому что он против новой немецкой ПТО или той же самой «Пантеры» вполне себе потянет. А Т-76 уже никак. Да, и ИС с приведённой толщиной ВЛД примечание. ВЛД – верхняя лобовая деталь, самая толстая броневая деталь танка, на которую, как правило, приходится самое большое число попаданий. Приведенная толщина, поскольку ВЛД чаще всего располагается под острым углом к траектории попадания снаряда, реальная толщина брони, которой ему приходится преодолевать заметно больше технической толщины детали. Именно она и называется приведенной толщиной. Так, например, приведенная толщина лобовой детали танка ИС-3, располагающаяся под углом 55 градусов и имеющая реальную толщину 110 миллиметров, составляла более 190 миллиметров. В 180 миллиметров и со 105-миллиметровой пушкой на основе «Зенитки» которая на дистанции 500 метров прошибала 15,5-килограммовым бронебойным снарядом 160 мм даже цементированной немецкой брони, вполне себе нормально щелкал и «Тигры», и всякие там «Фердинанды» с «Ягдпантерами» и «Насхорнами», не очень-то и боясь их ответного огня. Хотя Алекс на мгновение задумался. После потери Нарвика с качеством брони у фрицев начались большие проблемы. Так что вариант есть, но все равно лучше не надо. НБ со своей пукалкой «Тигр» вряд ли оселит. Да и для других задач, которые встали перед тяжелыми танками ближе к окончанию войны, трехдюймовый калибр будет маловат. Ну так может просто заменить пучку и нарастить броню? Алекс качнул головой. Не думаю, что получится, но это не мой вопрос. Хорошо. Артиллерия? Тут не знаю. На беглый взгляд с прошлого такта ничего особенно не изменилось. И орудия, и тягачи считают те же самые. Может, если тягачей побольше стало, но каких и насколько, не скажу. «Стратегическая авиация?» — О-о-о, благоговейно произнес Алекс, — тут вообще супер! Наши стратегии в этом такте так зажгли, что американцы до сих пор локти кусают. И я вовсе не про бомбардировки Берлина говорю. Уж не знаю, кто из наших придумал операцию «Большая порка». Примечание. Операция «Большая порка» по уничтожению плотин на реках Мёна, Эдер и Зорпе — В реальной истории была проведена британскими ВВС 17 мая 1943 года по инициативе английского ученого-инженера и изобретателя Барнса Уоллеса, который разработал для нее специальную прыгающую бомбу, способную перепрыгнуть через противоторпедные сети, которыми немцы к 1943 году прикрыли эти плотины. Что интересно, средствами ПВО эти плотины на день операции прикрыты так и не были. Но это реально был крутой мужик. Уже лёжа в постели, Сталин долго не мог заснуть, вспоминая детали обоих разговоров с Алексом и просматривая заметки, которые сделал в их процессе. Что ж, радует, что, похоже, в армейские дела по возвращении вмешиваться особенно не придётся. Судя по тому, что парень рассказывал во время своих прошлых посещений, а также тому, что сам Иосиф Виссарионович прочитал в этом времени и что было рассказано этим вечером, лучшего результата, чем получился добиться, будет почти невозможно. А, скорее всего, его придется даже ухудшить, как минимум по времени. Заканчивать войну в 43-м рано. И рваться напрямую к Берлину тоже не стоит. Чем больший кусок Европы по итогам войны окажется под контролем СССР, тем более сильным будет для страны послевоенный рывок. Так что направление стратегических ударов второй половины войны придется серьезно скорректировать. Как бы еще вот извернуться и не выделять союзничкам оккупационных зон на территории Германии? Нет, в Берлине-то их придется выделить по-любому, это к бабке не ходи. Но как бы суметь ограничиться только этим? Впрочем, к сожалению, самые большие проблемы с дальнейшим развитием СССР были не в этом.